Глава 19. Софи. Ещё неделю я провела в условном анабиозе. Но всё, чего добилась апатия по-настоящему закрутила и завертела, забираясь вовнутрь, холодя грудь и сжимая сердце. Я не видела выхода, я не знала, как изменить ситуацию. С Дейдрой тоже не получилось связаться, а Джейсон, он держал руку на пульсе, не спускал с меня глаз, контролировал каждый шаг. Чего боялся, я не совсем понимала и не стремилась понять. С ним я была холодной и отстранённой. Но долго прятать голову в песок нельзя. Я покинула скорлупу, в которой скрывалась с недавних пор. Сначала возобновила прогулки, встречи с так называемыми подругами и знакомыми, затем снова принялась преподавать в центре. И мне стало легче. Мне нужно жить. Крохи внутри меня нужно, чтобы я была сильной, чтобы смогла родить и защитить его. «Время действительно лечит». Вот и моя жизнь постепенно вошла в привычное русло, если так вообще можно сказать. Джейсон же настороженно следил за моим возвращением, но, убедившись, что с ума я не сошла, паранойи, шизофрении и суицидальными наклонностями не страдаю, немного ослабил хватку. Пристально за мной больше не следили, но и представленный самой себе я не стал. Сэм, его водитель, стал нашим водителем, даже моим. От него избавиться у меня никак не получалось, Антон. нужно было. Я лично выбрала клинику, в которой будут вести мою беременность. Прекрасные отзывы, квалифицированный персонал и находится в паре тройки кварталов всего-то через парк прогуляться. Мне ведь полезен свежий воздух. Мне пора было сходить на первое УЗИ и сделать это необходимо без сопровождения. У меня имелся личный разговор к акушер-гинекологу, о котором Джейсону знать категорически воспрещается. Кажется, я нашла выход. Главное привести убедительные доводы, назвать нужную сумму. Сэм, останови возле бутика Фенди, мне нужна сумка, высокомерно бросила, равнодушно глядя в окно. Она на самом деле нервно сжимала пальцы, поглядывая на часы. Приём через час. Сегодня я примерила маску в сбальмышный надменный стервы. Я не собиралась заводить с ним дружбу. Наоборот, пусть он тайно меня ненавидит, меньше рядом ошиваться будет. Надеюсь, избегать будет при первой возможности, только бы не крутился рядом. Я ему в этом помогу. С утра я опустилась во все тяжкие. Совершила набег на брендовые магазины. Потратила кучу денег, купила много и ничего нужного. В общем, карта Дейдры, операции, по которой оплачивал ее муж, стала худее на 15 тысяч долларов. Думаю, не стоит говорить, что пакетов и коробок была уйма, и все нес Сэм. Высокий, в меру крепкий, с модным ежиком и длинный уложенный назад челкой. И этот красавчик был погребен под тряпьем из разных уголков Манхэттена. Я специально не поехала в Saks, а покупала шмотки по возможности в магазинах, находившихся на приличном расстоянии друг от друга. "Положи это сюда", велела я, снимая тонкие перчатки. "Сегодня очень ветрено, а у меня кожа рук жутко реагирует на холод". Сам предельно аккуратно сгрузил пакеты и поставил на пол коробки. Выпрямившись, посмотрел на меня. Спокойно так посмотрел, словно и не гоняла я его 3 часа с одного конца Манхэттена на другой. "Прости, мысленно извинилась, прежде чем капризно надуть губы. Мне нужно его отправить куда-нибудь, а просто отпустить значит получить глаза и уши рядом. Линкольн Джейсон на дежурил под нашими окнами, исполняя любой каприз. Если я выходила за порог, сам тут же распахивал дверь. Тотальная слежка. Хотя, знаешь, я состроила предельно задумчивую мину. Не нужно мне всё это. Я достала сексуальный перламутровый серый комплект белья. Это мне долго не пригодится, бросила обратно в пакет с эмблемой Victoria's Secret. Убери это всё и верни в магазин. Настроение вмиг испортилось. Сэм, вероятно, решил, что я капризная стерва, и я ненавидела себя за то, что делала с ним. Нельзя так с людьми, нельзя. Я верила в карму и закон бумеранга, но выхода у меня не было. Как скажете, миссис Торн, сухо произнёс он. Хвалённая выдержка пошла трещинами. Сэм собрал пакеты и ушёл. Я дождалась, когда Линкольн скрытся за поворотом, и схватив сумочку, поспешили на приём к врачу. Джейсон. Что за неугомонная зараза, моя жена. Я широким жестом вошёл в холл клиники по планированию семьи и репродукции и направился к стойке регистрации. То, что она попытается избавиться от Сэма и сбежать сюда, наводило на мрачные мысли. Не зря, значит, решил взять под контроль жизнь ДД и ребёнка. Да, слежка это нечестно. Нарушает права личности, закреплённые в Конституции, бла-бла-бла, но мне плевать. Я должен быть уверен, что новых сюрпризов жена мне не преподнесёт. Да, я боялся, что она может сделать аборт или ещё как-нибудь навредить себе. Увы, ДД не относилась к тому типу женщин, мужья которых точно уверены в своём отсутствии. Я до сих пор сомневался, а вот то, что в этот раз она не предавала меня, знал точно. Здравствуйте. Моя жена на приёме в вашей клинике. Посмотрите, где мне её найти. Сэр, это частная информация. Я холодно улыбнулся. Да я тут всё по кирпичику разберу, если немедленно не найдут ДД. Плохое предчувствие усилилось. Не дай бог она что-то сделала. Миссис Дэддра Морган Сторн, чётко произнёс я. Найдите её. Минутку, сэр. Смутилась девушка, опуская глаза в монитор. Через минуту я шёл по коридору, разыскивая доктора Сандерс. "Они с моей женой в процедурной. Ага, вот нужно кабинет". Я был чертовски зол, поэтому пренебрёг правилами приличия и вошёл без предупреждения. "Если узнаю, что ДД на оборт собралась, превращу эту клинику в кладбище, а её Доктор, скажите, услышал голос ДД, укрощая собственную злость. Она в сознании, значит, ничего крамольного здесь не происходит. Анализ на отцовство можно сделать только после рождения или есть альтернатива? А это уже интересно. Я замер, прислушиваясь. Почему же? Начал врач по голосу молодая женщина. Сейчас можно взять генетический материал из утробы. Данную процедуру проводят, если есть подозрение на патологию развития плода, но и для установления отцовства, если ответ нужен немедленно. А, как это происходит? Я покачал головой. Ну и на хера ей это вот прямо сейчас через переднюю брюшную стенку водится игла. Мы пунктируем пуповину и производим забор крови. Вот этой иглой шокированно воскликнула ДД. "Нет, нет, мне это не подходит. А вдруг она заденет глаз или ещё что-нибудь? Нет, нет?" Я даже улыбнулся. Волнуется, значит, не совсем кукушка. "Миссис Торн, это исключено. Процедура проводится под контролем УЗИ и полностью безопасно как для плода, так и для матери". "Нет", с явным сомнением проговорила ДД. "Мне это не нужно". "Миссис Торн, вы не уверены относительно отсутствия вашего мужа?" деликатно спросила доктор. Вот, и мне интересно. Знает ДД, кто отец? Нет, я точно знаю, но она замолчала, словно с духом собиралась. Доктор Сентрс, то о чём я хочу вас спросить, может показаться неэтичным и аморальным, но, пожалуйста, выслушайте до конца, прежде чем принять решение. Я напрякся. Не нравился мне её голос, не нравился. Мне нужен документ о том, что я прошла этот кродоцентез с последующим тестом ДНК. Мой муж не должен значиться отцом ребёнка, понимаете? «Я сжал кулаки. Вот сейчас я вообще ничего не понимал. Какого чёрта ДД удумала?» «Подождите», — ответил доктор, — «вы беременны от мужа, но хотите, чтобы он думал иначе?» «Именно». «Ага, как же, отпущу я тебя. Теперь птичка моя прилётная. Ты никуда от меня не денешься. Моя от макушки до пяток. Доктор Сандерс, у нас с мужем сложные отношения», — тем временем говорила ДД. Джейсон хочет развод и не хочет детей. Я тоже хотела бы уехать. Нам просто нужна свобода, а ребёнок мы не планировали. Я вообще пила противозачаточные. В общем, нам обоим так будет лучше. Миссис Торн достаточно жёстко ответила доктор Сандерс. Вы понимаете, что то, о чём вы просите, преступление. Понимаю. Голос ДД звучал очень искренне. Но кому от этого хуже? Я не пытаюсь навязать мужчине ребёнка, а просто хочу, чтобы всем было удобно. А вы не подумали, что лишаете мужа права отцовства? Да, чёрт побери. Меня она спросила вообще, нужна ли мне такая забота? Дура, в сердцах выругался, но про себя. Джейсон не хочет детей, мать которых я. Безопелляционно отрезала ДД. Я услышал нотки обиды, разочарования и боли. Всё, наслушался. Олегонько постучал и через пару секунд полноценно оказался в кабинете. ДД широко распахнула глаза, полные смятения и страха. Что ты здесь делаешь? прошептала безкоровными губами. Это ведь и мой ребёнок, дорогая. Мягко улыбнулся я. Дома мы поговорим предметно, решим вопрос раз и навсегда, чтобы мыслей интриговать против меня больше не возникало. Это мой ребёнок, и ДД тоже моя, и таковой останется. Доктор Сандерс, познакомьтесь, мой муж, Джейсон Сторн. Нас провели в соседнюю комнату. ДД устроилась на кушетке, приспустив брюки и оголив живот. Доктор Сандерс приглушила свет и устроилась у монитора. Присаживайтесь, указала на стул рядом с ДД. Я пребывал в смешанных чувствах. Буквально несколько минут назад моё отцовство стало полностью реальным, и я ещё не знал, что я ощущаю по этому поводу. Вероятно, быть у нас с ДД всё ладно с самого начала, был бы счастлив и горд, но сейчас, видя, как она отвернулась, В фильмах обычно муж за руку держит любимую. Горечь от последних событий нахлынула с новой силой. Я виноват перед ДД. Никогда бы не подумала, что такое случится, но легче от необычности не становилось. «Так, посмотрим, кто у нас тут». Доктор Сандерс выдавила гель на слегка округлившийся живот и начала водить к какой-то хреновиной. «Ого!» — удивился доктор, потом посмотрела на ДД и сказала достаточно сдержанно. «Поздравляю, у вас будут близнецы». «Понимаю, если помнить их с ДД разговор». «Подождите, подождите, что она сказала? У нас будут близнецы, сразу двое детей?» Я ошеломленно втянул в воздух и взглянул на жену. Она бросила на меня короткий взгляд и обратилась к врачу. «Близнецы? Вы уверены?» «Смотрите». Доктор Сандерс начала показывать на мониторе два сердца. Затем вообще включила звук, чтобы мы могли послушать, и мы услышали. Два сердца бились в одном ритме. И я наконец понял, что чувствую. Я хочу, чтобы ДД родила мне детей. Хочу, чтобы рядом была. Хочу снова услышать: "Джейсон, я люблю тебя". Кажется, я заново влюбился в жену. Я уже вижу пол. Хотите знать? Нет. Мы сказали в один голос. Доктор Сандерс понимающе хмыкнула и улыбнулась, словно с нами ей всё ясно. Надеюсь, что так, потому что я пока вообще не знал, как мне заново брать эту крепость, как жену вернуть. Холодное равнодушие, совсем не то, что должно быть между нами. Домой мы ехали молча, и только оказавшись в гостиной, ДД бросила сумочку на диван и спросила: "Как ты узнал, где я?" Сложила руки на груди, смотрит холодно, закрывается от меня снова. Я не ответил, что тут скажешь. Направду она разозлится, а адекватной лжи я не придумал. "Ты следил за мной?" "Догадливая да, моя девочка". Но вслух я этого не сказал, вряд ли в данной ситуации ДД понравится. Это отвратительно. Я себя даже виновато почувствовал. Немного. Я ведь не просто так это сделал. Я беспокоился за неё. Да, согласился спокойно. Ты права, но я волновался за тебя и ребёнка. Детей, поправил, кивнув на живот. Будто тебе не всё равно, бросила, поправляя волосы, волнуется. Она всегда так делает, когда переживает, я заметил. Срок брачного контракта истекает через месяц, начала она, воинственно вздёрнув подбородок. Нет смысла терпеть друг друга. Лучше разъехаться. Ага, понятно. Сбежать захотела. Ещё думает, что это возможно? Нет, сладкая моя, теперь тебе не убежать от меня. Нет. Нет? Переспросила удивлённо. Мы будем жить вместе до родов. Потом ты решишь, остаться со мной и детьми или уйти. Насильно держать не буду. Да, я снова вёл себя по-ублюдски, но лучше она будет меня ненавидеть, чем смотреть сквозь, словно меня нет. От ненависти до любви один шаг, да да сама так сказала. Что? Она аж задохнулась от возмущения. Это мои дети, я мать. Это наши дети, поправил я. И растить их мы будем вместе, если ты захочешь, конечно. Это не твои дети, вызывающе заявила она. Или тебе уже не нужны доказательства? Нет. Больше не нужны. Вся воинственность как-то схлынула, и ДД отвернулась, обхватывая себя руками. Мне нужен развод, шипнула она. Я заскрепел челюстью, но на хрена он ей «Да, я не подарок и веду себя порой часто даже как сволочь последней, но, блядь, нас же тянет друг к другу, у нас дети будут. Не такие уж мы несовместимые». «Зачем он тебе?» — холодно бросил. «Чего тебе не хватает? Скажи, и я всё сделаю». Дедэ молчала, отвернувшись от меня. «А, вспомнил. Деньги. Двадцать мультов на кону». «Тебе деньги нужны?» — подошёл и сжал её плечи. Дедэ резко отшатнулась, сбрасывая мои ладони. Я заплачу сколько нужно, чтобы ты осталась, чтобы ты, блядь, осталась со мной. Тише, тише, приказал мысленно. С терпением у меня всегда беда была, а когда жена рядом, вообще. Шлюх своих покупай. Круто развернулась, до деткнуф у меня пальцем. Я тебе не товар. Ты же хотел избавиться от меня, так вперёд, давай. Она коротко истерично рассмеялась, затем сломленным шёпотом добавила: "Как ты смеешь требовать, чтобы я осталась с тобой?" Д-д. Женщин много. Она не дала мне сказать, заводясь по новой, кажется, дни молчания и бойкота закончились. Женишься снова и будут тебе дети. Я уже женат. Пусть твои шлюхи рожают тебе, сказала и через секунду язвительно добавила: "Стои ему ладка, у вас получатся очень красивые дети". Я скривился, вспоминая то утро и попытался обнять ДД. Она застыла в моих руках, мгновением позже задрожала, глядя со страхом мы Отвращением, чёрт, это моя вина, чёрт, чёрт. Не смей прикасаться ко мне. Она дёрнулась, отталкивая меня. Руки сначала вымый, потом ударила. Ещё и ещё яростно выплёскивая обиду, я терпел, виноват, заслужил. Ненавижу тебя, выдохнула и обмякла в моих руках, глухо зарыдав. Я целовал её в висок, гладил по волосам. Лёд тронулся, пусть и ценой нескольких царапин. Не было ничего, сказал тихо, но так, чтобы она услышала. Я злился на тебя, пил много. В клуб поехал с Огласиной, но ничего не было, ни с той мулаткой, ни с другой. А тот отвратительный спектакль устроил, чтобы тебя обидеть. Прости меня. Напился, значит. Она печально покачала головой, отстраняясь от меня. Это ничего не меняет. Ты неисправимый мерзавец, ты просто не можешь быть с одной женщиной. Я хотел быть с одной женщиной. Я женился на этой женщине. Взорвался я: "Не надо меня обвинять в том, чего нет. Я хочу только её, жену. Остальные появились после нашего разрыва. Это не важно. Ты сам сказал, что всё, что было до моего возвращения в твой дом, неважно. Есть здесь и сейчас". А сейчас ты такого, что при малейшей проблеме, подозрении или просто хреновом настроении ты выбрасываешь меня на улицу, как ненужную вещь. Она пошатнулась, хватаясь за столбик. «ДД», — я подхватил её. «Что такое? Плохо? Ничего». Она оттолкнула меня. Просто голова закружилась. «Я пойду лягу». «Конечно, оставлю я её». Подхватил строптивую жену и понёс в спальню. ДД не брыкалась. Видно, высушил её наш разговор. Силы закончились. Спорят со мной. Возможно, и ненависть поубавилась. Усадил на кровать, подтянул кресло и сел напротив. «ДД, я признаю, что не разобрался в ситуации с документами». Начал я. «Я ошибался». Я не дала тебе объяснить. Я был неправ, потом вёл себя непростительно грубо. Извинения давались мне тяжело. Я не привыкаю ошибаться, поэтому и признавать промахи не умел толком, но старался. Я понимаю твоё желание уйти от меня, но теперь это невозможно. Я волнуюсь за тебя. Я хочу быть рядом с тобой и с нашими детьми. ДД молчала, но взгляд смягчился, правда, оставался каким-то затравленным, потерянным. Я хочу, чтобы наш брак был полноценным, но если ты решишь иначе, принуждать не буду. Я придвинулся к ней и поймал тонкую ладонь. Останься со мной. Я не обижу тебя больше. «Я не могу», — едва слышно проговорила она. «Я не могу», — добавила громче. Вот и мой приговор. Жена не желает иметь со мной ничего общего. Я обещал не давить. Сказано, сделано. Я поднялся, кивнул согласно. «Будем жить как соседи, значит. Отдыхай, я займусь ужином». Придётся член узлом завязать. Чёрт. ДД проводила меня тоскливым взглядом. Я дал ей время, и, возможно, ветер переменится. Я покажу, что не всегда озабоченный дикарь, что я исправимый мерзавец.